Запись тридцатая. Конспект. Последнее число. Ошибка Галилея. Не лучше ли? Вот мой разговор, Сай, там, вчера, в древнем доме, Среди заглушающего логических ход мыслей пестрого шума. Красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета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 «Интеграл» — в наших руках это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. И хайро, ха! Это будет просто ничтожная мышкара против коршуна. И потом, если уж это будет неизбежно, можно будет направить вниз дуло двигателей и только одной их работой». Я вскочил. «Это немыслимо! Это нелепо!»